Анастасия Маркова Ведьминские сладости Читает Валерия Савелььева Глава 1 Будьте осторожны со своими желаниями. Они имеют свойство сбываться. Михаил Булгаков. Стрелки часов на башне ратуши медленно подползали к 10. Обычно в это время город только начинал пробуждаться от сна. Но сегодня всё было иначе. Стоило лавке открыть посетителям двери, как в неё хлынул разношёрстный народ от зажиточных горожан до простых жителей, преимущественно девушки. Казалось, в кондитерской собрался едва ли не весь цветник Шеффилда. Юные лиры были необычайно возбужденными. И, как по мне, чересчур расфуфыренными и накрашенными для столь раннего утра. Словно собирались принять участие в отборе невест или в смотринах. Они суетились, занимали столики, по большей части у окон, с видом на площадь. И с устрашающей скоростью опустошали витрины. Пирожные исчезали с полок быстрее, чем мы успевали их выставлять. Наблюдая за разгоревшимся ажиотажем, я поняла, что предложить покупателям скоро будет нечего. Следовало спасать ситуацию и срочно, оставив прилавок на Грейс, двоюродную сестру и лучшую подругу одновременно, я вновь занялась выпечкой. Заканчиваются круассаны с вишнёвым джемом. пробочки и твой фирменный торт сказка. С довольным видом заявила она, влетев через считанные минуты в кухню с пустыми подносами. От удивления у меня отвисла челюсть. Я медленно её подобрала и потрясённо прошептала: "Как так? Ты же только забрала заказ". "Разобрали". На круглом лице Грейс расцвела улыбка. Увы, я не разделяла её восторга. Деньги лишними не бывают, но не такой ценой. Лавка только открылась, а с меня уже семь потов сошло. Что будет дальше? Отрехнув руки от муки, я вытерла со лба испарину. Налила в чашку 10 капель тонизирующего зелья и поднесла к рту. Затем немного подумала и добавила ещё. Сразу треть флакона. Лишним не будет. Эффект не заставил себя ждать. Стоило эликсиру попасть в кровь, как сердце загрохотало в груди, и по жилам заструилась сила, наполняя тело энергией. Теперь я была готова к многочасовой работе на кухне. Что на них нашло сегодня? Проворчала под нос, возвращаясь к замешиванию теста. Будто не знаешь. Фыркнула подруга и взяла медную кастрюлю. Рассмотрев в её начищенных до зеркального блеска стенках отражение, Грейс принялась прихорашиваться. И это туда же. Что происходит? Ну-ка, расскажи. Я замерла в ожидании. Интуиция подсказывала, что новость придётся мне не по душе. Ты не шутила? Нахмурив светлые брови, она оторвалась от неуместного сейчас занятия и посмотрела на меня. Так нельзя, Этель. Совсем уже заработалась. Тебе нужно грейс. Без так наобрвала я её. Сегодня в Шеффилде прибывает новый начальник управления по контролю за магией. Поспешила она просветить меня. От услышенного с лица схлынула кровь и закружилась голова. чтобы не упасть, я ухватилась за край стола. Неужели короткая фраза может превратить самое обычное утро в одно из худших? Что ты сказала? Язык еле ворочался. Тебе не о чем волноваться, Этель. Новый начальник выпускник академии, в которой ты училась. Уверена, вы знакомы. А ещё, уверена, по старой дружбе он не станет тебя тревожить. она значительно намекнула грейс на мою незаконную деятельность торговлю зельем из подполья подруга меня не успокоила коленки по-прежнему дрожали а во рту было сухо вот бы узнать кто именно тогда может я и нервничать перестану как его зовут не знаю в газете о нём ни слова город полнится пока только слухами Поговаривают, новый начальник состоятелен, довольно красив, но главное не женат. С блеском в глазах выпалила Грейс. Полученные сведения ни капли не пролили свет на мутную историю с этим загадочным назначением. На момент моего отчисления они все ходили в холостяках. Надо рассуждать логически. Аристократов и заучек к нам в захолустье не пошлёт. Остаётся 5-6 кандидатов. «Может, Аспен? Или Лойвуд?» Задалась вопросом и облегченно выдохнула. «Ты права, Грейс, мне не о чем волноваться. Эти не станут совать нос куда ни попадя». «Вот видишь», – просияла подруга и поставила кастрюлю на место. «Я на зал. Как узнаю, что новенькая, сразу поделюсь. Ты поторопись немного, а то скоро торговать совсем будет нечем». Раскомандовалась Грейс, словно не я была хозяйкой лавки, а она. Не дожидаясь ответа, подруга выскочила из кухни. А колокольчик на входной двери меж тем звонил настойчиво, почти безумолку. От чего у меня в нервном тике задёрглась века. Как дождаться вечера? спросила в мыслях и сразу одёрнула себя. Хотя что изменится с его наступлением? Смена у плиты и прилавка медленно переплывёт в смену у котла. Даже в кошмарном сне я не могла представить, что моя жизнь так круто изменится. Повернётся в миг буквально на все 180 градусов. И всё благодаря одному богатому заучке. «Чтоб тебя, Ленар Бейкер, воздушная стихия приподняла и шлёпнула! Да побольнее!» прошептала я сквозь плотно сжатые зубы и желая выпустить пар принялась усерднее замешивать тесто ещё 3 месяца назад я была адепткой одного из самых престижных учебных заведений империи мечтала о великом будущем славе зельевара а потом потом понеслось из моей беззаботной жизни исчезли академия с её мраморными полами Лекции с их строгими преподавателями, общежитие с его проделками и ночными посиделками за чаем. Но главное, я лишилась родного человека. Закончив возиться с тестом, положила его в медную миску и закрыла глаза. Мне следовало взять себя в руки, попытаться забыть прошлое и жить дальше. Но сказать проще, чем сделать. особенно сегодня, когда на календаре значилось 1 сентября. Если бы не тот случай, если бы не Бейкер, сидела бы я сейчас в просторной аудитории, а не стояла на кухне с выщербленным полом, закатав полыкать рукава старенького платья. Кондитерская лавка под названием Сладости для радости досталась мне в ужасном состоянии и с огромными долгами после смерти бабушки Элеоноры. И это при том, что магазинчик располагался в центре города. Пекарем бабушка была отличным, а вот в торговле она ничего не смыслила. Больше раздавала по доброте своей душевной, чем продавала. Решившись в возможности получить диплом зельевара, мне ничего не оставалось, кроме как взять лавку на себя и попытаться привести её в достойный вид. Задача казалась несложной, до тех пор, пока сюда не начали захаживать ростовщики с угрозами забрать у меня пышечную, если я в кратчайшие сроки не верну всё до последнего медика. На выручку мне пришли слухи. Уже через неделю весь Шеффилд знал, что в маленький портовый городок вернулся безгоду дипломированный зельевар. Потянулись люди с самыми разными запросами. В основном с теми, с которыми не обратишься к первой местной сплетнице и по совместительству лекарю. В отличие от Трубохвостки и Бейкера, хранить тайны я умела. Ещё и хорошей силой со знаниями обладала. Поэтому отбоя в клиентах не знала. Но как теперь всё обернётся? Лишиться прибыльного дела я не могла. Только не сейчас. Вот бы прислали недотёпу Лойвуда. Тогда точно волноваться будет не о чем. Громко хлопнувшаяся со двора дверь положила конец моим размышлениям. Чего и мне спится в такую рань? Пробугнил Саймон, протягивая мне кувшин с молоком, за которым я его послала ещё час назад, и широко зевнул. Я прилягу на полчасика. Кивнул он на мешок с мукой. У нас много работы. Всем видом я выказывала недовольство. От меня всё равно толку пока мало. Вопреки моему замечанию, Саймон начал укладываться спать, опять тегался где-то до рассвета. Попыталась пристыдить восемнадцатилетнего братца, но с этого уволь не а как с гуся вода. Хотя я любила Саймона, следовало признать, что помощник из него был никудышный. Он не рвался к работе, не отличался ответственностью. Его нередко приходилось будить по утрам и буквально загонять в лавку, как зайца в силки. Но Саймон единственный в Шеффилде, кто стал бы работать у меня почти даром. Всего за крышу над головой и еду. Правда, прокормить его было тяжелее, чем одеть. С тех пор, как брату исполнилось 17, он ел, будто медведь после зимней спячки. Саймон Возмущённо воскликнула я, глядя на уже посапывающего рот свинечка. Меня всегда поражала его способность мгновенно погружаться в дрёму. Брат умудрялся засыпать в любом положении. Сидя за столом, стоя у печи. Но сейчас было не время прохлаждаться. Запустив руку в катку с маком, я взяла щепотку. Бросила на пол и прочла заклинание. Чёрные зёрнышки в мик ожерелье и превратившись в муравьёв, устремились к Саймону. Они пробирались ему в рукава рубахи, за шиворот, в сапоги. Я досчитала всего до 10, как братец распахнул глаза и резко сел. В следующий мик он скачил и начал носиться по кухне как угорелый, пытаясь стряхнуть с себя надоедливых насекомых. А, щекотно! Этель, спаси! хохоча прокричал раскрасневшийся Саймон. "Забыл ласковое слово?" На моих губах появилась лёгкая улыбка. "Сестрионка милая, я всё понял. Впредь такого не повторится. А, пожалуйста, отзови своих зверюг", взмолился он пританцовывая. Верить братцу не стоило. поучительный урок и данное мне обещание Саймон забудет уже этим вечером отправляясь к другу детства Райли Однако несмотря на свою сучность и довольно непростой характер издеваться над единственным кровным родственником я не собиралась Поэтому взмахнув рукой нейтрилизовала заклинание Брат согнулся пополам и облегчённо выдохнул Тебе следует поуважительнее относиться к мужчинам Иначе помрёшь старой девой. Не удержался он от езвительного замечания. Я собиралась напомнить Саймону, что брак для ведьмы не главное, да и мамине не помешало отсутствие мужа обзавестись двумя детьми. Как внезапно из-за двери донеслись возбуждённые девичьи возгласы. Прибыл. С замиранием сердца прошептала я. Схватив со стула остроконечную шляпу, надела её и выскочила из кухни. За столиком не оказалось ни одного посетителя. Они словно мухи облепили окна с видом на площадь. Девушки напрочь позабыв о манерах, толкались, плотно прижимались друг к другу, будто боялись пропустить самое важное поглазеть на нового начальника управления по контролю за использованием магии. Пожелал я прорваться вперёд, меня не остановили бы эти 3-4 десятка посетительниц, выстроившихся у стены двухширянажным строем. Однако я решила их не трогать. И поскольку соблюдение этикета меня не особо волновало, поступила проще. Распахнула входную дверь и вышла на улицу. На площади толпились ротозеи. Они восхищённо переговаривались между собой и тыкали пальцем в небо. куда с интересом посмотрела и я. От представшей глазам картины у меня незамедлительно отвисла челюсть, а в груди спёрло дыхание. Ничего более прекрасного видеть мне в своей жизни ещё не доводилось. В воздухе безмолвной тенью парил белоснежный грифон. Загадочное существо с головой орла и туловищем льва снижалось плавно и крайне медленно. Словно решила немного покрасоваться перед собравшимися. Сделав круг другой, зверь издал пронзительный вскрик. Сложил крылья и сиганул вниз. Он опустился на мощеную камнем площадь буквально в ста шагах от лавки. Поэтому мне не составило труда рассмотреть наездника, ловко соскочившего с грифона под ликующие и приветственные выкрики шеффелдсов. Темно-синий камзол мага был хорошего кроя и сшит явно по индивидуальному заказу. На обшлагах рукавов золотые шевроны. Широкие мужские плечи украшали Эппалеты. Стройность мужских ног подчеркивали черные бриджи, заправленные в высокие сапоги. Если он хотел произвести впечатление на местных жителей и покорить сердца женской половины Шеффилда, думаю, ему это удалось. Я вгляделась в спокойное и бесстрастное мужское лицо, повёрнутое в профиль, и отпрянула едва ни вскрикнув от изумления. Личность нового начальника не вызывала у меня сомнений. Только один выпускник академии выглядел всегда слишком серьёзным и суровым, а порой и надменным. И это был тот, кого я меньше всего хотела бы когда-либо встречать на своём пути. Линар Бейкер Мой личный враг. Волна гнева и возмущения обжгла сердце. Руки сжались в кулаки до побелевших костяшек. Зубы заскрежетали от ярости. Захотелось немедленно броситься к Бэйкеру, силой посадить на крылатого льва и заставить убраться отсюда раз и навсегда. Только с этим аристократишкой подобный номер не пройдёт. С ним нельзя действовать открыто. Лишь из-под тяжка и не совсем честными методами. Дыши глубже, Этель, и наберись терпения. Успокаивала я себя. Внезапно маг посмотрел в сторону лавки, словно почувствовал на себе мой ненавистный взгляд. Желая скрыться от Бейкера до того, как он меня узнает, я круто развернулась на каблуках и рванула в кондитерскую. Попасть в нее с первого раза мне не посчастливилось. На пути встала дверь, о которую я к собственному негодованию с шипением ударилась лбом. Не успел появиться, как меня начали преследовать неудачи. Зло выругалась про себя, врываясь в лавку, и замерла, будто вкопанная. Там творилось нечто невообразимое. Девушки походили на потревоженных сорок. Отовсюду доносились восхищённые возгласы, перешёптывания, "ох" и "ах". Кто-то в придачу театрально хватался за сердце. Какой он красивый! Не выдержав, с предыханием заметила одна: "А ещё богатый и неженатый". Поддержала начинание другая вздыхательница: "Истинный аристократ". Подхватила третья: "Идеальный жених". Заключили они разом. «Дайте хоть глазком взглянуть на него!» Взмолилась коротышка, тщетно пытаясь растолкнуть всех локтями. Меня жутко злили возносимые бейкер-уоды. Может, выставить всех прочь да посидеть часок-другой в тишине? Однако внезапно я увидела свое спасение в этих воздыхательницах и охотницах за состоятельным пока еще холостяком. Он один... А желающих заполучить его в своей сети вон сколько. Действовать честно, мало кто из них осмелится, особенно когда узнают, что Бейкер помолвлен. Да не на простушке, а на Лионелле Фокс, дочери верховного мага империи. К кому они тогда придут за помощью? Всё верно, ко мне. Держись, Бейкер. Мне тебя уже немного даже жаль, произнесла я в мыслях. Но чего бы мне не стоило, я заставлю тебя покинуть наш город.